На пристани свиту Муравьева поразило множество собак. Каждый двор содержал их по дюжине. Едва сходил снег, нарты переворачивались вверх полозьями, ездовые отпускались на волю, и голодные одичавшие не знали привези до нового снега. Наравне с людьми встречали на берегу каждую лодку и паузок дружным беззлобным лаем. Приличные дома были у областного губернатора, священника да комиссара, того же пристава и еще дом городской управы до да пять купеческих домов. Остальной Якутск — квадратные бревенчатые юрты с плоскими крышами, обмазанные глиной, смешанной с конским пометом. Высохшую штукатурку рано весной с началом комаров и мошки жители отколупывали и жгли среди дворов густым дымом, отгоняя гнус. Вечерами весь город погружался в едкий дым. Путешественники за версту от города почувствовали неприятный запах. Дамы, вспрыснув одеколоном платки, прижимали к носам, но, сойдя на берег, они незаметно свыклись с дымом, спрятали платки, чтобы не оскорблять радушных горожан. Как и во всех селениях по Лени, где проездом торговали якутские купцы, здесь было тоже полно кочевого народа – якутов, эвенов, низкорослых, коренастых в одежде собачьих и оленях шкур, были ссыльные русские крестьяне, торговцы и чиновники из отдаленных уездов. И народцы прибывшие на оленях и лошадях с жеными-ребятишками, поставили кожаные юрты вблизи торгового ряда, плясали и пели вокруг костров. Из их тайников в купеческие мешки уходили шкурки соболей, горностаев, лисиц, выдр, волков, белок. Из спекулянских бочек текли в бутылки и туиса кочевников, водка, в кесет и табак, в мешки ситец, байка, порох и свинец. Через месяц, когда торговцы отправят меха в Иркутск, Туземцы, протрезвев, увидят, как мало товаров везут в тайгу. Будут зло бронить русского бога, который не помог им фартово торговать. Будут избивать жен за их жалобные причитания. Муки мало, крупы мало, как жить зимой. С каждой ярмаркой товары становятся все дороже. Пушного зверя в тайге меньше. Из года в год беднеют кочевники. Кто виноват? Уже 200 лет туземцы молятся не по своей грамоте. Повторяют слова за священником, не понимая их смысла. Только через пять лет после экспедиции Муравьева по его настоянию в Якутск приплывет на паузке преосвященный Иннокентий и увидит смехотворность, фальшь, принуждении таежников проводить церковную службу, совершать таинство обрядов на чужом им языке. И тогда повелит Иннокентий перевести на якутский язык несколько слов священного писания, несколько книг священного писания, составить поучения. А пока что, не понимая смысла церковного служения, инородцы думают, что надобно креститься только за тем, чтобы получить серебряный крестик, который переделывали на кольцо, и нижнюю полотняную рубаху под штанники. Да еще местное духовенство давало от себя немного денег, только что обращенным в христианство. Больше всех старались креститься воры и разбойники прибегали к попам спасаться, говоря, что их преследуют за крещение. Окружное начальство только и заботилось, чтобы инородцы платили подати исправно, бесплатно держали почтовую ганьму, чинили дороги, да в сроки беспрекословно поставляли оленей, лошадей, начальство для объезда округа в далекий Охотск и обратно. А про то, что инородцы вымирают от болезней, никто и знать не хотел. Упадок мехового промысла относили на пожары, гибель, исчезновение зверей на чуму. Не было для якутов и овенов хлебных запасных магазинов на случай голодного бедствия. До Муравьева никто никогда из высших чинов в якутский округ не заглядывал. Поэтому местное начальство смотрело на инородцев, как на своих рабов, а само существовало в преступной лени. Книг, журналов не выписывало, только лишь пьянствовало, да играло в карты. Поручик Ваганов и доктор Штубендорф, ему через год придется служить губернатором и лечить людей в Якутске, проводили ревизию в городской управе. Муравьев принимал жалобы, выслушивал доклады своих ревизоров, обласкал учителей школы и местного доктора, воспитанника Московского университета, знающего французский язык. Три года назад этот доктор был послан в Якутск отслужить пять лет. Не вынес среды пьяниц, картежников, и тоже спился. Осенью муравьев, чтобы не дать окончательно погибнуть молодому человеку, затребовал его в Иркутск. За три дня, пока стояли в городе, всех больше хлопот,